Глава пятая. Белое В просторной больничной палате было тихо и прохладно. Ветер колыхал легкие белые шторы. Антон Анатольевич Хващев лежал на больничной кровати и смотрел, как вздуваются и опадают шторы. О том, что его сына Артема больше нет, Хвощев узнал двое суток назад по телефону. Сотовый все еще был на тумбочке, туда подняв с пола, положила его медсестра. Телефон выскользнул из рук Хвощева и шлепнулся на пол. Однако уцелел и работал по-прежнему исправно. И это было странно, более чем странно. Хвощев с усилием пошевелился, лежать было неудобно. Спина затекла. Подушка была жесткой и высокой. Удивительное дело, с пластмассовой электронной коробкой, которая звонила и пищала, не случилось ничего, а вот с этим большим, сильным, некогда очень здоровым и крепким мужским телом произошла полная катастрофа. А ведь если прикинуть пропорции и рассчитать, высота падения была примерно одинаковой. Самолет сделал короткий разбег по расчищенной от снега взлетной полосе, оторвался, загудел мотором, ввинчиваясь пропеллером в тугой морозный воздух и упал всего-то в трехстах метрах от взлетной полосы. И было белое поле, белое, как свежестиранная простыня, и снег, обжигающий кожу ледяным ожогом, и боль во всем теле. Все это уже было однажды, давно, и потом повторилось. Хвощев снова попытался пошевелиться. В палату вошла незнакомая нянечка. В этом столичном госпитале хвощёв находился уже почти пять месяцев, и все эти пять месяцев за ним ходили разные сиделки. Они получали почасовую плату за уход и передавали Хващёва точно курицу, несущую золотые яйца из рук в руки. Так здесь было заведено. «Они все хотели заработать, но дело свое знали и всегда были предупредительны и услужливы». «Вам помочь перевернуться на бок?» — спросила нянечка. «Давайте потихоньку. Вот так, хорошо. Может, окно закрыть? Вам не дует?» «Нет, оставьте. Скоро я буду сам вставать и сам закрывать», — произнес Хвощев. «Конечно. Вы скоро поправитесь», — сказала сиделка и отвела взгляд. и от того, что она солгала из жалости и по профессиональной привычке, хвощёва захотелось сказать ей что-то особенно неприятное. «А у меня сына убили», — произнес он четко и раздельно, смотря прямо в бледное бесцветное лицо сиделки. «Зарезали. Два дня назад». Сиделка растерянно заморгала. Было видно, она не знает, что ответить, как реагировать, и судорожно соображает, как быть. и от этого ее глупого бабьего замешательства на душе Хващева стало легче. «Боже, как же это! Извините, я не знала! Горе-то какое! И что же, молодой, да? Беда-то какая! Ой!» Сиделка лепетала все это быстро и бессвязно, Хващев отвернулся от нее и уперся взглядом снова в окно. Белые шторы порусили от ветра. Белого вообще вокруг было слишком много в этой просторной отдельной палате, арендованной в престижном столичном госпитале на коммерческой основе. Хващев почувствовал, что остро ненавидит все это белое. Ненавидит по одной только причине. Потому что... Зазвонил мобильный телефон, и сумбур мыслей прервался. Сиделка подала Хващеву телефон. «Это я. Здравствуй, братишка. Как сегодня себя чувствуешь?» В трубке тихо рокотал голос Чибисова: они уже говорили друг с другом в эти два страшных дня, и не однажды. Но о смерти Артема Хвощева сообщил все же не Чибисов, а отец-феоктист. Завтра похороны, сказал Чибисов, я все сделаю. Ты ни о чем не беспокойся, а сегодня я приеду к тебе. Хорошо, ответил Хвощев, как Полина. Чибисов в трубке тяжело вздохнул. Повисла долгая пауза, Хвощев облизал пересохшие губы. «То, о чем ты мне говорил в прошлый раз, подтвердилось?» — спросил он. «Да», — хрипло ответил Чибисов. Трубников сказал одно к одному, как и в тот прошлый раз у Борщевки. «Ты тело моего сына видел? Сам видел?» «Видел». Меня в морг опознавать возили. Но в тот раз мы же ничего с тобой не видели. Ни его, ни места. Поэтому я только с чужих слов тебе говорю. Вроде тот же случай, очень похожий. Ты... ты что молчишь? Антон? Алло? Извини, ко мне врач пришел. Тут у нас обход. С усилием произнес Хващев. Я к тебе сегодня приеду. Снова повисла неловкая пауза. Чибисов не высказывал в эти два дня никаких традиционных бодрых пожеланий «будь здоров», «поправляйся». Закончить разговор можно было только одним способом. Хвощёв просто нажал на кнопку, отключая мобильный. Никакого обхода не было. Сиделка вышла, хвощёв был в палате один. Все его внимание снова приковали к себе белые шторы на больничном окне, а за ними была только мгла. пасмурного июльского дня.